102. Матерь Агни-йоги «Посылая на подвиг, предупреждаем, что самость восстанет, что и до подвига жизни. Было бы сытно, тепло и уютно, и поменьше забот и тревог. Подвиг — от не новый для вас. К чему ж тогда огород городить?» разделяем учеников на подвиг принявших и от подвига уклонившихся. Последним условия пути не подошли и поставили их тем самым в разряд условных учеников, то есть таких, путь которых принимается ими до тех пор, пока он соответствует условиям, приемлемым для их сознания. Но огненный путь безусловен, и условным ученикам нет на нем места. Так каждый подходит до границ своих возможностей, у которых останавливается дальнейшее продвижение до тех пор, пока когда-то и где-то незадачливый ученик не найдет в себе сил преодолеть эту преграду, но уже в условиях еще более трудных и тяжких, как и все проходимое снова. Подвиг, отвергший путь духа не облегчают, ибо легчайший может обернуться тегчайшим. Земные условия не есть смирила успеха, ибо что пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет?